Глава 5 Токио Мидтаун. Огромный комплекс, открывшийся в 2007 году, ровно 40 лет назад. Он построен на участке земли, который раньше занимало переехавшее вытягаю Министерство обороны, и затраты на возведение составили около 370 миллиардов йен. В 2047 году экономика Японии переживает очередную рецессию, и сегодня частные компании – ни за что бы не смогли осилить проект такого уровня. По крайней мере, Харьюки читал об этом в сети. Наряду с башней Рапонги-Хиллс, стоимость которой составляла 270 миллиардов, Мэдтаун и сегодня относится к главным достопримечательностям центра города. Башня Мэдтаун-Тауэр высотой 248 метров – центр этого комплекса. Конечно же, за те 40 лет, что прошли с ее строительства, в Токио, да и во всей Японии, появилось множество зданий, значительно обгонявших башни по высоте. Но величие этого сооружения, со всех сторон укрытого зеркальными окнами, ничуть не померкло со временем. Нижние этажи занимают банки, клиники, выставочные залы и так далее. Средняя часть башни была отдана под офисы, Ну а верх оккупировал безумно дорогой отель. На предыдущей конференции Семи Королей, прошедшей в прошлое воскресенье и посвященной в основном обсуждению планов по уничтожению тела АСС-комплекта, помимо очередной тактики, включавшей в себя защиту от атак Метатрона э, до проникновения в Тауэр, предлагался и вариант с проникновением в Меттаун Tower в реальном мире с последующим ускорением оттуда. Конечно, до офисных этажей добраться почти невозможно, но в банке на нижних этажах пускают всех желающих. Однако проблема в том, что в башне нет места, откуда можно безопасно погрузиться на неограниченное нейтральное поле. Если бы речь шла об обычной дуэли, занимавшей в реальном мире не более 1,8 секунд, можно было бы погрузиться прямо в фойе банка. Но сколько времени может занять битва на неограниченном поле, сказать трудно. Никто не мог даже предположить, сколько потребуется на то, чтобы добраться с первых этажей до последних и уничтожить тело. Если операция затянется на несколько дней, то вряд ли охрана банка хорошо отнесется к толпе детей, дружно оккупировавших банковские скамейки на 5-10 минут. Единственный реалистичный план нападения на телокомплекта через ускорение внутри мегатауэра, погружение с верхних этажей. Однако с ним связана другая проблема. Эти верхние этажи занимает отель. Хараюки читал, что до массового распространения нейролинкеров и социальных камер любой мог бы с каменным лицом пройти мимо стойки и оказаться на этажах с комнатами. Но теперь, когда в мире всё больше усиливают меры безопасности, почти все отели оборудованы турникетами, через которые нельзя пройти без авторизации нейролинкера. Другими словами, попасть в отель можно лишь одним способом – купив комнату. Но в том отеле, о котором шла речь, ночь даже в самом дешёвом номере стоит 30 тысяч йен. На конференции «Не нашлось богачей», способных себе такое позволить. Конечно, можно попробовать собрать денег со всех легионов, чтобы купить нескольким людям номера. Но этим действием легионы ускоренного мира переступили бы черту законов реального мира. Даже если бы им после этого удалось уничтожить тело комплекта, это создало бы опасный прецедент для всего ускоренного мира. Именно поэтому Харуюки шёл сейчас в составе группы из девяти человек по мощенной улице на северо-запад. Транспортер Ника они решили не использовать, чтобы не привлекать внимание случайных энами или бёрст Ника с Черноснежкой шли во главе отряда. Прямо за ними следовали Чиури и Такумо, а о чём-то разговаривая друг с другом. Следом шли Акира Спарт, родители ребёнок, но они-то как раз шли молча. На небольшом расстоянии от них Шоу Харуюки – А замыкали строй Утай и Фука, которая опять передвигалась в коляске. Старую токийскую башню имя Таун Тауэр разделило 1,2 километра пути, и даже неспешным шагом дорога заняла бы не более 15 минут. Но несмотря на то, что уже через несколько минут Харуюки придется принять участие в самой масштабной операции его жизни, он чувствовал себя на удивление спокойно. «Я должен сделать это!» Скатился с его губ еле слышный шепот. Идущая перед ним аквакарент замедлила шаг и поравнялась с ним. «Что ты говоришь?» «Ничего себе у тебя слух, Карен. Вода проводит звуки лучше и быстрее, чем воздух». «Ясно. Да нет, ничего такого. Я просто говорил себе, что к началу операции сделал всё, что должен». «Что должен?» Тихо повторила Акера немного задумчиво. «А вот я, возможно, ещё не сделала всего». «А ты должна сделать ещё что-то?» «Да. Например, хотя я и подняла свой уровень до четвёртого перед ускорением, я до сих пор не выбрала бонусы. Кроме того, я могу поднять свой уровень ещё выше». «О!», -о – кратко обронил Харуюки. А в следующее мгновение он осознал. «Акера, она же Аквакарант, долгое время работала единственным телохранителем ускоренного мира» и больше двух лет сражалась в компании низкоуровневых бёрстлинкеров. Этим она заслужила своё прозвище «Единица». Но помимо этого она должна была заработать ровно столько же очков, сколько все её клиенты вместе взятые. С учётом того, что она сражалась против команд довольно высокого уровня, за победы ей должны были давать весьма внушительные суммы. У Акеры должно хватать очков не только на четвёртый уровень, но на пятый и даже шестой. По сравнению с Парт, которая подняла себя до восьмого уровня при первой возможности, Акера, до сих пор остававшаяся на минимально допустимом для неограниченного поля четвёртом уровне, казалась куда более обстоятельной и осторожной в своих действиях. «Но с этим ведь ничего не поделаешь». Я, например, поначалу очень долго мучился и раздумывал, выбирая бонус за уровень. Да и сами уровни я после того раза начал поднимать только после того, как у меня появлялся крупный запас по очкам. Мне кажется, Карен, что это не те вещи, которые ты должна сделать, а те, над которыми должна тщательно подумать. Тебе ведь нужно определить стратегию, по которой должен развиваться, перерождаться твой дуэльный аватар. От этих слов удивилась уже Акера, моргнув бледно-голубыми линзами глаз. Однако удивление тут же сменила мягкая полуулыбка, которая ощущалась даже сквозь воду, скрывавшую её маску. «Даже не верится, что ещё восемь месяцев назад я защищала тебя, когда ты находился на пороге потери последних очков». «А, а о чём ты? Ты повзрослел, и то, что ты делаешь вещи, которые должен, там у доказательства. «Я сейчас и про ускоренный мир, и про реальный». В ответ Харуюки сначала издал какой-то невнятный звук, а затем быстро отозвался. «Сам я никакого взросления, если честно, не заметил. Но я не хочу о чём-либо сожалеть во время этих операций. Поэтому и задумался, не нужно ли мне сделать или обдумать ещё что-то. Ясно», – прошептала Акера и склонила голову, явно уходя в себя. «А вот мне действительно еще кое-что нужно сделать. Вернее, сказать перед тем, как начнется операция». Харуюки на мгновение занервничал, но, к счастью, Акера посмотрела не на него, а на идущую перед ними парт. «Леопард!» – позвала она ее по имени. Треугольные уши Аватара дернулись, а затем она замедлила шаг, тоже поравнявшись с Харуюки и встав с левой стороны. Оказавшись между двумя девушками, Харуэки невольно вжал голову в плечи. Акера тем временем обратилась к своему ребёнку. «Леопард, Мья, я должна извиниться перед тобой». Хотя слова Акера стали довольно неожиданными, Парт явно поняла, что она имела в виду, потому что не стала ничего переспрашивать. Вернее, она вообще никак не отреагировала на эту фразу, продолжая смотреть вперёд и идти. «Прости меня за тот раз. Я была не права. И вновь Парт ничего не ответила, продолжая бесшумно шагать в полуметре от Харуюки. Атмосфера становилась всё напряжённей, и Харуюки уже думал отступить на шаг назад. Как вдруг... «Конечно!» Шагнула вдруг Парт, и Харуюки уже вздохнул было с облегчением. Но вслед за этим она произнесла такие слова, что виртуальный воздух застрял в горле Харуюки. «Нет, я была очень зла. Крайне зла». Предельно зла. Парт, как всегда, умудрялась произносить все слова чистым равнодушным голосом. Но этот трижды повторённая прилагательная хорошо давала понять, насколько она была разгневана. Что же произошло между Акерой и её ребёнком? многие оцепеневшего Хоруюки каким-то чудом продолжали работать. Акера кратко пояснила. Какое-то время назад я пыталась стереть воспоминания Леопард. А... От удивления Хароюки моментально споткнулся, и Парт ловко подхватила его левую руку. Хароюки смотрел на Акиру, не в силах осознать смысл сказанных слов. Вода, покрывающая её лицо, дрогнула, и вновь послышался голос. «После того, как мой аватар оказался запечатан у Имперского замка, я перестал участвовать в дуэлях, за исключением рабочих, но продолжал периодически встречаться и разговаривать с Леопард в реальности». Я пыталась уговорить её не замораживать свой уровень. Её репутация в проминанс должна была страдать от того, что она не повышала уровень из-за Бёрст Линкера из другого Легиона. Пусть и родителя. А кроме того, новости о том, что у неё накоплен огромный запас очков, могли дойти до ПК, которые, в свою очередь, могли попытаться напасть на неё в реальности. Но, сколько бы я ни говорила, меня не слушала. Акира вздохнула, и на поверхность брони всплыли несколько пузырей. Это заметила парт, продолжавшая держать Харуюки за руку, и прошептала. «Чтобы сопротивляться вытягиванию уровня Сейрю, нужен огромный запас очков. Это ты рассказала мне об этом, аки И много раз пожалела об этом. После они ненадолго затихли, и Харуюки осторожно попытался вмешаться в разговор. «Поэтому ты пыталась стереть воспоминания парт, «Связанные с Эйрю? Не совсем. Моя копель воспоминаний не настолько универсальная способность. А как я уже объяснила после вчерашней битвы за территорию, я могу стирать только воспоминания, связанные со мной». <связь> «А, то есть ты а, пыталась стереть её память, а...» ашарашина начал Харуюки, но тут ощутил, как что-то резко сжало его руку. Повернувшись, он увидел, что покрытая тонкой броней правая ладонь Парт, естественно, с убранными когтями. Изо всех сил сжимала его. Её хватка заставила Харьюке вспомнить события, произошедшие 10 часов назад. Короткий разговор между Блат-Леопард и спасённой с алтаря Сейрю Аквакарент. «Я же просила. Просила, чтобы ты забыла обо мне». «Я не могу забыть своего родителя». «Так значит, вы не шутили» прошептал Харуюки, и Акера слегка кивнула. Когда я и я оказались в одной комнате, я попыталась силой подключиться к ней, чтобы вступить в кабельную дуэль. Но когда мне осталось вот столько, Акера показала пальцами где-то три сантиметра, она смогла вырваться. Эти слова показались Харуюки вполне логичными. В реальности химия Акера, судя по всему, ровесница Харуюки, а парт, имени которой он до сих пор не знал, но, видимо, кличком «Я» основана именно на нём. Училась в первом классе старшей школы, как Фука. Кроме того, она выше и физически сильнее, хотя бы за счёт того, что ей приходится управлять мощным электромотоциклом. Прижать её к кровати и подключиться к кабелям почти невозможно. И в то же время этот рассказ показывал, насколько отчаянно Акера пыталась стереть саму себя, Из головы Парт. Она, как родитель, пыталась защитить своего ребёнка. «Я понимаю, что чувствовала Аки», – тихо проговорила Парт, несколько ослабляя хватку. «Меня разозлила сама мысль о том, что кто-то может заставить меня забыть о ней. Я не позволю себе забыть Аки ни за что. Мало того, что мы с ней подруги в ускоренном мире, в реальности она моя дорогая». Так и не договорив до конца, Парт отпустила руку Харуюки. Акира вновь извинилась. «Прости меня. Я боялась, что из-за моего заточения не только я, но и ты застынешь на месте. Но я ошиблась. Пусть мой аватар и оказался запечатан, я продолжала постепенно двигаться вперёд. Как и ты. Сила не только в уровнях. Я думала, что знаю это лучше, чем кто-либо другой. «Это точно, Карен!» Этот голос заставил Харуюки удивлённо поднять голову. В какой-то момент перед ними появилась фигура Черноснежки. Она продолжала парить вперёд, но смотрела на них. И не только она. И Такумус Чиюри, занятые прежде своим разговором, и Фука Сутай, и даже Ника. Все они окружили трёх аватаров и внимательно слушали этот разговор. Черноснежка кивнула Акере и продолжила. «Я тоже больше двух лет не подключалась к глобальной сети и жила в своей маленькой скорлупе». Но теперь начинаю понимать, что то время не потрачено напрасно. Прошлое связано с настоящим, а через него и с будущим. Сумма всего прошедшего времени образует настоящее. Тот самый миг, в котором мы с тобой идем вместе по этой дороге. Когда Черная Королева закончила, ее слова подхватила Красная Королева, умудрявшаяся идти спиной вперед. И вот еще что, Карент... То, что ты сказала про урон репутации парт в проме из-за заморозки уровня, полная брехня. Хотя все детали случившегося знала только я, все отнеслись к этому с пониманием и изо всех сил поддерживали её. Они знали, что парт старается ради кого-то очень дорогого ей. И вообще, раз на то пошло, если бы сейчас кто-то посторонний увидел то, что мы с парт сражаемся бок о бок с Негабью, они бы подумали, что я предала свой легион. «Но в то же время я верю, что когда всё кончится, и я расскажу об этом нашем. меня поймут все тридцать моих легионера». Закончив, Ника вновь повернулась спиной, Акера какое-то время молчала. Затем она вдруг посмотрела в светло-коричневое небо. Вода заблестела в лучах заката. «Настоящее существует именно потому, что существует прошлое». Её голос звучал тихо, словно журчание ручейка. Но Харуюки был уверен, что он проникал в сознание всех аватаров. А от их связи рождается будущее. Возможно, что моя сила вмешиваться в прошлое привела к тому, что я отдалилась от настоящего и будущего. Возможно, я забыла, как ярко сияет прошлое, если принимать его таким, какое оно есть. В какой-то момент аватары остановились посреди дороги и дружно посмотрели в небо, Хароюки не мог не попробовать применить слова Акеры к самому себе. Прошлое для него – слой тяжелых горьких воспоминаний, которые он хотел, но не мог забыть. Стоило ему углубиться в них, и обнаруживались все новые картины, от которых покалывало в сердце. Но на самом деле там были и маленькие яркие фрагменты. Встреча с черноснежкой на корте для виртуального сквоша. Беззаботное время в детском саду – и купание в грязи с Чиури Такумо, и далёкие воспоминания о счастливых вечерах, когда он держался за руки родителей и гулял по вечернему Каэнзи. Брейнбёрст растягивает настоящее в тысячу раз. Возможно, это попытка сбежать от реальности. Возможно, в каком-то смысле ускоренный мир – это убежище, в котором собираются бегущие от жестокой реальности дети, находят людей с похожими шрамами и, и пытаются вылечиться. Но не только. Растянутое настоящее влияет и на прошлое, и на будущее. Под тысячекратным ускорением можно обнаружить в своем прошлом настоящие самоцветы, и в тысячу раз отчетливее ощутить грядущее будущее. Вот что такое ускоренный мир. «Так давайте же свяжем их!» Послышался сзади тихий голос Фука, мягкий, словно весенний ветерок. «Свяжем прошлое и будущее. А чтобы это сделать, нам надо сражаться в настоящем изо всех сил». Её изящный палец показал на северо-запад. Там шпиль, отчётливо видный на фоне вечернего неба. Миттаун Тауэр, до которого оставалось идти меньше половины километра. Вдоль его стен расположились мраморные колонны, на которых стоят статуи. Одни величественные, другие жутковатые. Как бы внимательно Хороюки не вглядывался, на крыше он ничего не видел, но чувствовал. Там, на недосягаемой высоте, находится кто-то, окидывающий взглядом мир под собой. У Хороюки едва не подкосились ноги от ощущения того, как присутствие невидимого создания давит на него, но вслед за Фука свою правую руку вытянула и Черноснежка, направив острие клинка на вершину Тауэра. Не собираясь уступать ей, Ника сжала маленький кулачок и выбросила вперёд. За ней последовали акера и Парт, затем Утай, а потом и Чиюри. После того, как свой свой бой вскинул Такуму, Харуюки сам собрался с силами, после чего резко выбросил правую руку в направлении вершины Металун Тауэра. Конечно же, этот дружный жест был чисто символическим, но Харуюки увидел, как боевой дух который излучали их пальцы, объединился в бесцветный луч, который пронзил пространство и достиг далёкого Тауэра. Нечто, обитавшее на вершине башни, немного закопошилось. «Похоже, наш вызов достиг его», смело заявила Черноснежка, а затем резким взмахом опустила клинок. Когда все опустили руки, чёрный аватар развернулся и сказал «Что ж, Давайте еще раз пройдемся по нашей тактике. По сообщениям Харуюки и Айрон Паунда, агрорадиус Метатрона около 200 метров. Но приближаться на такое расстояние мы не будем. Неожиданные атаки нужны нам меньше всего. Наша начальная точка будет в 250 метрах от Тауэра. Нагнувшись, Черноснежка нарисовала на мраморной плите маленький квадрат острием клинка. А вокруг него квадрат побольше. Пусть маленький квадрат – Медтаун Tower, а большой – Токио Медтаун. Северную половину территории занимает парк. Можно сказать, это ровная площадка перед Тауэром. Поэтому нападать будем с севера. Первым выдвигается Сильверкроу. Дожидается реакции Метатрона и останавливается на месте. Через две секунды в него выпускается лазер. Он убеждается, что оптическая проводимость против него работает. После чего двигается вперед. В этот момент двигаться начинают остальные восемь аватаров. Я надеюсь, что мы успеем добраться до Тауэра, до второго выстрела. Но если нет, то останавливаемся, и Кроу вновь отражает его. Собственно, это вся тактика. Хараюки уже слышал этот план на вершине старой токийской башни. Но в очередной раз проникся важностью своей роли. Он должен отразить лазер Метатрона во что бы то ни стало. Он по-прежнему полон решимости, но... Но что, если он сможет отразить первый лазер, но не сможет второй? Это будет означать, что и Харуюки, и все его друзья погибнут в глубине ареала Метатрона, который сможет уничтожать их лазером после воскрешения, обеспечив бесконечное истребление. Это худший из всех возможных исходов, и его нужно избежать любой ценой. «Видите вон тот перекрёсток!» «На нём нужно будет свернуть направо, и тогда мы доберёмся до нужного нам парка. Сначала нужно будет убедиться, что в округе нет других энеми». Пока Хароюки слушал дальнейшие указания Черноснежки, левой рукой он поглаживал металлический щиток на правой руке. По нему от запястья до локтя шла канавка, которой раньше не было. Именно по этой линии раскрывался щиток, чтобы обнажить проводящую трубку вызываемую способностью оптическая проводимость. Хотя эта канавка далеко не так заметна, как серебряные крылья на спине, но она – доказательство того, что он обрёл эту силу. «Я рассчитываю на тебя! Защити нас всех! И Ирин тоже!» Мысленно обратился он к маленькой детали своей брони, а затем крепко сжал правый кулак.